Глава 13 Два дня спустя мы пересеклись с фудзитани в ресторане китайской кухни Суйкоэн, что посреди китайского квартала на улице Итибадоорри. Выбрали его из-за любимого блюда Митараи, фарша в листьях салата. Мы отпили пиво, и тут Фудзитани наклонился к нам. Вообще говоря, у нас есть связи не только в Токио, но и с журналистами по всей стране. Кое-кто сообщил коллеге из Осаки массу информации об Асахие и его компании. Сейчас у этого человека агентство недвижимости в районе Нанба. По его словам, поместье Осахия в Камакура-Яме выставлено на продажу и за него просит около 2,7 миллиарда иен». «На продажу?» Митарай явно такого не ожидал. Он медленно опустил бокал с пивом на стол, не успев толком отпить, и призадумался. «Неожиданно! Однако представить себе такое вполне можно. Ясно. Тогда все из-за белья, что ли?» Снова заговорил загадками. «Белья? Вы про что?» — недоумевал Фудзитани. «Все взаимосвязано. Если начну объяснять, выйдет слишком длинно. Если вкратце, то у Асахи и Каори остается в собственности лишь Хаем и Намура Гасаки. Поэтому они будут цепляться за него и вынуждены поставить на карту все ради этого дома». Лицо Митараи стало несколько устрашающим, а это значило, что его мозг работал на полную мощность. «А Хаим и Гасаки на продажу не выставляли?» — спросил Митараи. «Не похоже на то», — ответил Фудзитани. «Хорошо, вполне логично», — удовлетворенно ответил тот. «Похоже, сейчас в голове Митараи наконец выстраивалась...» Детективная картина. Фудзитани извлек из внутреннего кармана пиджака записную книжку и уставился в нее. «Больше вы ничего не раскопали?» «Раскопал и много. Во-первых, сестринская школа обнаружилась в Камакуре в районе юкина -Сита. В префектуре Канагава школы есть в следующих местах. Йокагама, Тоцука». Цудзида, Ацуги, Хадану, Худзисава, Йокасука и товара. По моей просьбе коллеги посетили их и проверили, не было ли там в мае восемьдесят го странных объявлений о подработке. «И что же выяснилось?» — спросил Митараи. Я тоже наклонился поближе. «Как я и думал, вы оказались правы, сенсей. Только представьте!» «Во все девять школ поступил один и тот же документ о вакансии, совпадающий с вашим описанием». «Есть!» Митарай моментально воспрянул духом. Похлопав меня по спине, он резко поднял бокал и коснулся им моего. Объявление было такое. «Требуется женщина приятной внешности для несложной работы до середины июня». Ухода за пациентом с переломом. Требования — рост около 168 см, вес около 50 кг, водительские права. Высокая оплата гарантирована. Его прислали в школы 3 мая. Указанный телефон для связи, конечно же, принадлежал Асахе. Нужно было видеть радость на лице моего друга. Исио кун, а ведь это была отчаянная схватка. Я оказался в тупике, но на краю обрыва мне захотелось поставить на карту «все» и перевернуть ситуацию с ног на голову. «Итак, Фузита Ниссан, не было ли там НОБЭ?» «Слухи не обманывают Митараи, сенсей. Вы видите все. Для меня это все равно, что магия. Я просто никогда не швыряю в мусорную корзину никаких, даже мельчайших подробностей. «Вот такой я жмот!» «Так что?» Из школы в Юкино-Сито на объявление откликнулась студентка по имени Такако Нобе. «Мы нашли эту информацию в архивах тех времен». Митарай сделал свой типичный жест. Хлопнул в ладоши. А затем переплел пальцы рук и принялся энергично поигрывать ими. «Ну, наконец-то попалась! И сё как он. Вот мы и вышли на след нашей призрачной женщины. Большая удача, что в те годы объявления о подработке приходили в школу через общий отдел, а школа сохраняла эту информацию в архивах. Полностью разделяю вашу радость. Готов расцеловать директора этой школы. Я также записал данные студенток, откликнувшихся на вакансию в других школах. Нам они уже не понадобятся, Фузита Ниссан. Можете пустить листочки с этой информацией на черновики? Так что, выяснили вы про Такакуно Б, тогдашний адрес, дату и место рождения?» Взволнованно спросил Митараи. «Выяснил. В школе эти данные были. Родилась 23 мая 64-го» проживала во втором квартале района Кумати в Камакуре. Родом она с Хоккайдо, из поселка Хоронобе, в районе Тессио, последнее оконченное учебное заведение в вечернее отделение старшей школы Тессио. Раз она 64-го года рождения, значит, в 83 году ей было 19. В этом возрасте женщины уже вполне самостоятельны. Это огромная подвижка в нашем деле, Фудзита -Ниссан. Итак, мы значительно приблизились к разгадке. Это Токако Нобе окончила школу медсестер? Нет, отчислилась. В 83-м? Похоже на то. Все лучше и лучше. Плывем с попутным ветром. И сего как он, все идет как по маслу. «Но это не все», — Фудзитани пролистал свою записную книжку. «Нашли еще что-то?» «Да». «Журналист из Йокогамы случайно услышал в баре в Хонмоку странную историю о сотруднике, крупнейшей в городе брокерской компании, который три года назад погиб при загадочных обстоятельствах». «Загадочных?» — переспросил Митарай. «Да». «Тот журналист, большой ваш поклонник, и он удивлялся, что супруга того несчастного не обратилась к вам, ведь подобные случаи как раз по вашей части». «Так что произошло?» — спросил я, деля принесенные нам блюда на троих. «Как я слышал, трагедия случилась 2 июня, три года тому назад. Жена сотрудника той компании...» его звали Кенсаку Мацумура, вечером ожидала его возвращения. Она прождала целую вечность, однако муж так и не пришел. А затем, примерно в час по полуночи, Мацумура со страшным криком упал откуда-то с многоэтажного дома и разбился насмерть. Его тело приземлилось у парковки возле государственной автомагистрали. Ушибы всего тела! «Мгновенная смерть? Хм...» Митарай крепко призадумался, так что даже забыл о любимых блюдах, стоявших перед ним. Мацумура и раньше был склонен к неврозам. С психикой у него, похоже, был непорядок. Он страдал бессонницей, постоянно испытывал тревогу, у него бывали галлюцинации. Жене тоже часто жаловался, но, поскольку он много трудился то виной всему она посчитала переутомление. Так что произошедшее квалифицировали как самоубийство в порыве отчаяния. Однако по смертной записке Муцумура не оставил. Детей у них не было. Его супруга уехала из того дома и вернулась на работу в банке Йокогамы. А откуда он спрыгнул? А вот с этим не ясно. Первый на ум приходит крыша. Сразу же после случившегося там установили высокую металлическую сетку для предотвращения самоубийств. Хм, только вот эту загадочную теорию можно вычеркнуть. А крыши заговорили, потому что для прыжка с балкона ему потребовалось бы сначала зайти в какую-нибудь квартиру. Только вот все жильцы заявили, что ночью 2 июня Мацумура к ним не входил. Ясно. Во время инцидента все они были дома? Нет, похоже, в некоторых из квартир никого не было. Однако во всех входная дверь была заперта на ключ, и Мацумури никак не было возможно туда войти. И потом, у него в этом доме не было ни одного знакомого? Вот как! Поэтому и зашла речь, что спрыгнуть он мог только с крыши. Тогда казалось, что никакого простора для сомнений нет, однако недавно один из жильцов рассказал кое-что странное. И что же? Что в часы, когда Мацумура сбросился вниз, дверь с восьмого этажа на крышу была закрыта на ключ. По совпадению, примерно за час до самоубийства тот человек собирался выйти на крышу. Однако, дойдя до двери, он обнаружил, что та закрыта. Ее замок отпирается ключом, а не с помощью кнопки и ручки. Ключ же был только у консьержа. Никому из жильцов его не выдавали, так что попасть туда им было невозможно. Ерунда какая-то. Получается, Мацумуре. неоткуда было сброситься. И откуда же он прыгнул? Выходит, что чуть ли не с неба. «Возможно, он забрался на крышу еще до того, как ее заперли, и притаился там?» «Исключено», — сразу же ответил Фудзитани. Вернувшись на станцию Инамура-Гасаки на Инадене, он звонит жене. Время звонка — без двух минут полночь, а тот жилец подошел к двери как раз примерно в то время. Поэтому Мацумура точно добрался до дома уже после этого. На крышу он выйти не мог. «Настоящая шарада? Откуда же он приземлился на асфальт?» «Да...» — подал голос Митараи, снова раскачивая перед собой сложенными в замок руками. «Раз дело происходило на Инамура-Гасаки, то тем домом был...» — произнес я. Хаим Инамура-Гасаки», — закончил Фудзитани. Мне стало не по себе. И точно страшилка. Мне вспомнились высокое ограждение на крыше дома и ведущая туда металлическая дверь. Все это рассказал некто по фамилии Конеко с восьмого этажа. «Так, значит, дверь на крышу запирает консьерж, сидящий на первом этаже?» «Видимо, да», — кивнул Фудзитани. «Стало быть, этот консьерж тогда промолчал, зная, что закрыл всем доступ на крышу ночью 2 июня. Выходит так. Очень любопытно. Что ж, угощайтесь, пока не остыло», — сказал Митараи, указывая на еду. «Говорите, жена этого брокера, так и не узнав правду о его смерти, переехала в другое место и зажила в одиночестве» вроде так М да жизнь штука тяжелая ничего не скажешь в полиции тоже пока не знают историю с дверью на крышу вряд ли наш журналист услышал ее прошлым вечером он тоже хотел присоединиться к нам но увы сегодня его отправили выслеживать кого то похоже что жильцы до сих пор в тайне перешептываются об этих слухах «Так вот почему его окрестили Домом Призраков», — выпалил я. «Как вы сказали, Дом Призраков?» — переспросил Фудзитани. «Да. Когда я опрашивал жильцов, то мне сказали, что некий серфер почему-то именно так назвал их дом. Информация о том случае явно просочилась наружу». «Да, весьма вероятно». А на крышу ведет только одна дверь? — Да. — Нет ли еще какого-нибудь способа попасть на самый верх? — Сказали, что нет, хотя с балкона восьмого этажа можно зацепиться за перила на крыше. В те годы там были только они. Можно перекинуть веревку и вскарабкаться по ней наверх. Или же залететь на крышу на вертолете, но с какой стати? Простому сотруднику брокерской компании заниматься таким. Да и все жильцы, находившиеся в тот вечер в доме, сказали, что Муцумура к ним не заходил. «Раз возможно, то остается еще один вариант», — сказал Митарай. «Какой?» Примерно без десяти час консьерж снова открыл дверь, ведущую на крышу. Либо он дал ключ Муцумуре это тоже маловероятно. Тамошний консьерж крайне щепетилен к своим обязанностям. Живет он прямо около своего рабочего места на первом этаже. Незадолго до полуночи он сначала запирает дверь на крышу, а затем пять входных дверей на первом этаже, включая стеклянную дверь в вестибюль, и только потом идет спать. Значит, двери в доме запираются около двенадцати часов. Да, но у всех жильцов есть ключи от двери в вестибюле. Это лишь мера защиты от воров. Ключи от первого этажа им вручили, а от крыши нет? Верно. Тот Конеко, как-то раз поинтересовался у консьержа. Не могло ли быть такого, что в вечер самоубийства Мацумуры он закрыл дверь на крышу до полуночи, а позже снова ее отпер? На это старик ответил, что такое просто невозможно. Мол, у него жизнь отлажена, как часы. Он всегда ложится в пол первого, встает в семь, а затем прямо в пижаме идет отпирать дверь на первом этаже. Сказал, что вот уже несколько лет ни разу не нарушал этот распорядок. Значит, Мацумура похитил у него ключ. Такого тоже не было. Все ключи висят на специальной дощечке а перед сном он кладет их под подушку. И не думаю, что у Мацумуры была причина воровать ключ. Или вы думаете иначе? Да нет, вряд ли. Тогда остается два варианта. Первый — кто-то из жильцов лжет. Вот как? Неужели кому-то это надо? Если кто-то столкнул Мацумуру с балкона своего дома то вряд ли он сообщит, что тот заходил к нему. Логично, но Мацумура был человеком замкнутым и не слишком-то общался с соседями по дому. Но вернемся к вопросу, куда упал Мацумура. Раз это парковка на первом этаже, то над ней расположено семь квартир. Это ведь восьмиэтажный дом. Вы правы. Его тело приземлилось примерно под балконом второй квартиры, если считать с восточной стороны. Если провести над ней вертикаль, то на восьмом этаже ей соответствует квартира 802, на седьмом — квартира 702 и так далее. Квартиру 202, думаю, можно исключить. Раз у него ушибы всего тела, а не головы, то при падении со второго этажа не получишь травмы, несовместимые с жизнью. Да, я тоже так подумал. 302, 402, 502, 602, 702, 802. Моцумура должен был упасть с балкона какой-то из этих квартир. Но из какой же? Прямо викторина какая-то, сказал Фудзитани. Да уж, такое дело метарае по вкусу, подумал я. «Но, похоже, мы можем исключить не только двести вторую, сенсей». «Вот как?» — вмешался я. «Во-первых, восемьсот вторую. Эта квартира уже известного нам Конеко, владельца кафе на Инамура Гасаки. Вряд ли бы он рассказал такое, если бы столкнул мацумуру Так что он, скорее всего, вне подозрений». Митарай слегка кивнул. Также мы можем исключить пятьсот вторую. Это ведь квартира самого Мацумуры. Жена в одиночку ждала его возвращения. Вряд ли у нее были причины врать. Теперь, после гибели мужа, она едва сводит концы с концами. Мацумура не заключал договор о страховании жизни. В шестьсот второй никого не было. Остаются семьсот вторая, четыреста вторая и триста вторая. Получается, он спрыгнул с балкона одной из них. Однако во всех трех живет подвое детей. В момент убийства все они спали. Могут ли люди в домах с детьми совершить убийство, замаскировав его под суицид? Как-то не очень вписывается в рамки здравого смысла. К тому же и главы семейств, и их супруги Во всех трех семьях не имели никакого мотива убивать мацумуру Во-первых, они даже не были с ним знакомы. И потом, никакой выгоды от его гибели они не получили. Ямада из квартиры 702 руководит одним из отделов банка С в Камакуре. Его описывают как на редкость педантичного, чопорного человека. Работает он в банке с самым высоким рейтингом надежности. Но убийцу особо не тянет. В двух оставшихся квартирах проживают сотрудники респектабельных компаний, которые также не вызывают подозрений. И так подтверждено, что смерть Муцумуры наступила от падения на асфальт перед Хайм и на Мурагасаки. Да, перемещать труп не могли. И Конека сказал, что падение тела на землю производит очень громкий звук. Баб! Примерно вот так. Он сразу выскочил на балкон и посмотрел вниз, подумав, что произошла авария. А внизу лежал Мацумура, и, как сказал Канеку, еще немного двигался. Хм. Митарай уже наелся фарша и принялся за суп из акульих плавников. Значит, интерес у него уже поубавился. «Как вам, сенсей?» «Странная история, правда?» — спросил Фудзитани. «Интересный случай. Так сразу и не вспомнишь чего-то похожего из прошлого. Однако странным я бы его не назвал». Фудзитани, похоже, был удивлен. «Так вам понятно, что кроется за этой загадкой?» «В случившемся виноват человек неразрешимых загадок не существует». «Значит, это было убийство?» Это не было самоубийством. Так преступника надо искать среди жильцов? Это я могу сказать после того, как увижу Хаим и Намурагасаки собственными глазами. Моя статья закончена, так что у меня высвободилось время. Вы, наконец, съездите туда? Если не возражаете, то хотел бы... Заговорил Фудзитани, наклонившись вперед. Конечно, присоединяйтесь к нам. — быстро сказал Митараи, отправляя суп в рот. — Но на емура мы съездим через два-три дня. А завтра мы направляемся на Хоккайдо. — На Хоккайдо? — удивленно воскликнули мы с Фудзитани. — Да. У Асахи и Такако неприступная цитадель, так что подготовим оружие для захвата их замка. Поедете с нами? — Теперь это все навевает ассоциации с Эномото Такеаки и его республикой Эдзо. Эномото Такэаки. 1836-1908. Японский адмирал. В войне Босин 1868-1869 между сторонниками императора Мэйдзи и Сёгунатом Токугава выступил на стороне последнего но был разгромлен и бежал на Хоккайдо, где сторонники Сёгуната основали республику Эдзо, избрав Энамото ее первым президентом и единственным. Республика просуществовала менее года. «Конечно, я с вами куда угодно, но если меня уволят из журнала, то прошу вас взять меня к себе помощником», полушутя сказал Фудзитани.